Кто ты, спутник юности, обманный, упорный призрачный ходок? Зачем тебя я вижу постоянно средь мрака, где мой путь пролег? О, соглядатый скорби и заботы! За что ты, горестная тень, осуждена считать все повороты моей стези? О, кто ты, брат мой, кто ты, являющийся в черный день?